Поймал кайф и вырубился. Во время урока в класс заглянул заведующий Рано, эскортируемый стасим и Кларой ванной Шумилин сделал успокаивающий жест, "Ну, не надо беспокоиться, и молча, кивая, слушал доверительный шепот Фоменко. Они были похожи на врачей, совершающих утренний обход и скорбно задержавшихся возле койки безнадежного больного.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 Елена Павловна была элегически грустна, но при моем появлении надежды юношей питают, кажется, повеселела. Чугунков вручил мне обстоятельный список прогульщиков и пожаловался, что Володя Борин, поспорив с Бабкиным, закинул спортивную гранату в открытое окно директора картонажной фабрики. Случившаяся рядом валя Раф, Тоже наябедничала на влюбленного Бабкина, каковой и продолжает ходить в пионерскую комнату и дуть в горный. Борис Евсеевич собрался поведать о том, как в 1958 году в него втрескалась десятиклассница-медалистка, но тут раздался звонок. На втором уроке в шестом классе меня ожидало радостное событие — посещение Клары Ивановны.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 флюорографию. Потом я, как говорят в армии, согласно программе, рассказал ребятам о невезучем рыцаре печального образа, а в заключении объяснил, что имя Дон Кихота стало нарицательным, и теперь так называют честных, благородных, добрых, но неудачливых людей. Андрей Михайлович, а ваш Пустырев тоже был Дон Кихотом? Спросила Рита Короткова.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 У римлян имелись две специально уполномоченные богини, Интердука и Демидука. Первая сопровождала детей на занятия, вторая приводила их домой. Древним было хорошо, а как жить нам, учителям-атеистам? Молиться Интердуке? Надо попробовать. По коридору, озираясь улыбкой, шел Кирибеев. Он равнодушно, словно надоедливый подлесок, Разводил в стороны малышню, церемонно здоровался за руку с десятиклассниками, благосклонно кивал наиболее заслуженным восьмиклассникам. Я представил себе Киребеева взрослым мужиком, таким недобрым молчуном, которого чтут и дома, и на работе, но не потому, что уважают, а просто